Глава 10 Светлана предупредила, что у нее для меня есть сюрприз. «И мы теперь запросто сможем отснять сюжет про президента», сказала она и засмеялась. «Приезжай». Когда я приехал, в квартире кроме Светланы обнаружился и Дима. Он, как оказалось, и был героем дня. «Я достал умопомрачительную мастику», сообщил он. Сверхсекретный материал. Его изготовили в лаборатории бывшего КГБ. Им это было нужно для своей агентуры на тот непредвиденный случай, когда за пять или десять минут агенту необходимо изменить внешность и уйти от слежки. Я недоверчиво посмотрел на них обоих, но они были серьезны. Даже слишком серьезны. «Ну-ну», — сказал я, выжидая. «Показывайте». Это было что-то вроде пластилина. Слегка желтоватое, почти телесного цвета вещество. — Вот, — с гордостью произнес Дима. — С лицом можно сделать все, что угодно. Наносишь эту штуку на поверхность кожи и лепишь такое лицо, какое хочешь видеть. Можно лицо состарить, можно сделать больным, налепить мешки под глазами и готово, а можно и вовсе чужое лицо вылепить. Хоть Майкла Джексон, а это пара пустяков. В подтверждение Диминых слов Светлана, поколдовав над его лицом минут пятнадцать, создала новый образ. Это уже не был Дима. Передо мной сидел мужчина лет за пятьдесят с обрюзгшим лицом. Я смотрел на него и не мог отвести взгляд. Мне вдруг стало так плохо, как уже давно не было, но до конца поверить в собственную догадку я еще не смел. Слишком ужасная она была. «Ну как?» — спросил довольный произведенным эффектом Дима. А я медленно дозревал. Уже увидел глаза Светланы, и это почти все мне объяснило. И она что-то прочла в моем взгляде — потому что вдруг быстро сказала Диме. «Выйди, пожалуйста!» Он замешкался всего на мгновение, и Светлана сорвалась на крик. «Выйди, прошу тебя!» Дима выскочил из комнаты, хлопнув дверью. «Вы ж все подстроили!» Потрясенно бормотал я. «Это же была ложь!» «Чудес на свете не бывает, и если ты похоронил человека, безумием было бы надеяться, что он воскреснет». А я-то носил в себе тайну. Точнее, я думал, что это тайна. И еще удивлялся тому, что Андрей куда-то пропал и больше не объявлялся. Не приносил мне весточки от Самсонова. А откуда он мог ту весточку принести? С того света? «Как ты могла!» — заорал я, цепенея от ужаса. Светлана как бы второй раз убила для меня Самсонова. Ведь я действительно поверил в то, что он жив. Я видел его совсем недавно. На него совершили покушение, и он умчался в неизвестность на сером фиате. Только это было не Самсонов. Возможно, Дима или кто-то другой из Светланиных знакомых. А Самсонов так и лежал на Ваганьковском кладбище. «Ты хоть понимаешь, что она делала?» — бесновался я. «Если бы она дрогнула, хоть на миг, я убил бы ее собственными руками. Я был готов к этому». Но меня удерживал ее взгляд. В нем не было страха. Одна только холодная решимость. «Да», — сказала Светлана, — «я это сделала. Я хотела возродить программу и еще, чтобы в нее обязательно вернулся ты». Она звонила мне на протяжении всего последнего года и уговаривала вернуться в Москву. Потом звонки внезапно прекратились. Она, оказывается, решила попробовать вариант с самсоновским двойником. Я опустился на стул и закрыл лицо руками. Светлана вздохнула. Я просила Диму, чтобы он не лез с этой своей мастикой. Знала, что все так и будет. Я опять вздохнула. Она готова была возродить программу любой ценой и бессмысленно осуждать ее за это. «Теперь уедешь?» — спросила Светлана. Это был не просто вопрос, и мой ответ будет не просто ответом и решением ее судьбы. Теперь я знал, как она прожила этот год. После смерти Самсонова не сломалась только потому, что самой себе наметила цель, и к этой цели шла безоглядно. «Нет», — сказал я, — «не уеду». Она долго молчала. Когда ее молчание стало совсем невыносимым, я поднял на нее глаза. Она плакала, совершенно беззвучно. Просто катились по лицу слезы. «Не надо плакать». попросил я. «Хорошо». Она провела по лицу ладонью. «Спасибо тебе. И прости меня за все». С сюжетом про президента можно было подождать. А вот работа над историей с выигрышем в лотерее уже развернулась вовсю. Героя мы нашли не сразу. Поначалу была мысль взять какого-нибудь любителя лотерей, азартного и потому непредсказуемого человека, но очень быстро мы от этой идеи отказались. Человека, играющего в лотерею, едва ли непрофессионально, трудно будет провести. Мы собирались отснять собственный вариант розыгрыша тиража, и существовала опасность где-то что-то сделать не так. Опытный глаз сразу уловит несоответствие, и все сорвется. Придется начинать сначала, а это сроки и деньги. Поэтому, в конце концов, остановились на варианте «азартен, но играет лишь изредка». Такого человека мы нашли, переворошив груду писем и обзвонив по этим письмам два или три десятка приславших их людей. Наш герой работал сторожем на автостоянке. Ему было немногим более сорока лет, у него была жена и две дочки. Письмо на телевидение прислала его супруга. Причина была прозаическая. Женщина слышала, что за участие в съемках платят деньги. Мы подтвердили ее ожидания, и после того, как мы назвали сумму, она еще больше укрепилась в своей идее. Муж у меня хороший, сказала она, и деньги к тому же нужны. Договорились мы так. Женщина купит карточки лотереи и предложит заполнить их своему мужу. Отмеченные супругом номера она сообщит нам, и через неделю состоится розыгрыш тиража. Правда, возникли сложности с проведением съемок. В квартире героя сделать это было невозможно. Не удавалось установить видеокамеры, так чтобы незаметно провести съемку. Поэтому решили, что все произойдет в кафе. В том самом, в котором герой нашей предыдущей истории встречался с выжившим из ума англичанином. Как раз приближался день рождения одной из дочерей героя. Весомый повод пойти в кафе всей семьей. Там будет работать телевизор. В разгар семейного веселья начнут показывать розыгрыш очередного тиража. И совершенно случайно окажется, что заполненные главой семьи карточки как раз лежат в дамской сумочке. Дальше все по сценарию. В день съемок семейства прибыло в кафе. Я прятался в одном из кабинетов, поскольку меня могли узнать. Гостей встречал Дима. Сегодня он был официантом. Проводил гостей в отдельный кабинет, после чего заявился ко мне. «Ну как?» — осведомился я. «Все в порядке. Семейное торжество начинается. Заказали бутылку шампанского, четыре десерта и кофе». «Ты бы предложил главе семьи водочки». «Понял». — кивнул Дима и исчез. Я перешел в кабинет, смежный с тем, в котором семейство праздновало день рождения дочери. Здесь был один из операторов и Светлана. Она описала звук. Когда я вошел, Светлана молча показала мне большой палец. Пока все шло отлично. Через прозрачное с нашей стороны стекло я видел все семейство. Его глава сидел в полуоборота ко мне. У него было лицо помятого жизнью человека. Дима принес шампанское, десерт и кофе. «Может, в удочке?» — осведомился он у нашего героя, склонившись к нему с подобострастным и одновременно доверительным видом. Мужчина посмотрел на свою супругу. В его взгляде читался вопрос и ожидание. Супруга не нашла, что ответить. Мы предварительно обсуждали с ней сценарий, и там проводку ничего не было. «Двести», — гнул свое искуситель Дима. «А на закуску у нас маринованные грибочки». «Давай!» — решился герой. Жена промолчала, Дима умчался. Семейное празднество началось. Супруги выпили шампанского, дети довольствовались десертом. Пока все выглядело вполне безмятежно. Глава семьи расстегнул пиджак. Он еще не знал о поджидавшем его с ног сюрпризе. «Конана, вы купили новый холодильник», — сказала женщина. «Ну, и что?» — вяло отреагировал супруг. Гораздо больше его сейчас занимали манипуляции вновь появившегося официанта, Димы, наливающего в рюмку водку. «Нам тоже нужен холодильник». «А деньги?» вернул супругу к действительности глава семьи. Он поднял рюмку, сказал за Наташку и выпил. После того, как он закусил грибочком, его лицо приобрело совершенно благостное выражение. В наш кабинет заглянул Дима. Я показал ему жестом, что пора включать телевизор. Он с готовностью кивнул и удалился. Телевизор стоял в общем зале на возвышении, и из кабинета при открытых дверях его было хорошо видно. Когда экран засветился, наш герой повернул голову и посмотрел в сторону телевизора. Там шел выпуск новостей. Мы записали его накануне с прямого эфира. Пока ничего интересного не происходило. «Вот ты говоришь, холодильник», — сказал наш герой, явно размягчившись от окружающей его обстановки и от выпитого. — А нам уже два месяца зарплату не платят. — Так потребуйте. — У кого? — саркастически усмехнулся супруг. Похоже, он относился к своей жене несколько свысока. — У нас все без зарплаты. Все! Новости закончились. Пошла заставка розыгрыша тиража. Наш герой в это время отвлекся, подливая себе водочки, но жена была на чеку. — Смотри-ка, — сказала она. — Тираж, оказывается, сегодня. Мужчина бросил на экран незаинтересованный взгляд и совершенно равнодушным голосом произнес. — Точно. А я и забыл. Карточки все равно дома остались. — Подожди-ка. Женщина придвинула к себе сумку. — Вот они. Я случайно положила. Ну — Ну-ну. Все так же без видимого энтузиазма сказал наш герой. — Посмотрим, что у нас получится. Он вел себя так, как и любой из играющих. Желал выигрыша, но не верил в его возможность. И еще не знал, какой подарок уготовила ему сегодня судьба. Тем временем на экране ведущий поприветствовал телезрителей и представил членов комиссии. В комиссии были трое. Две женщины — спортсменка и директор средней школы, и мужчина — президент Ассоциации детских домов и интернатов. Женщины смотрелись очень даже ничего, а вот мужчина был мрачноват. Наверное, общение с детдомовской ребятней не проходило бесследно. Барабан лототрона завелся. Наш герой пока следил за происходящим на экране почти безучастно Карточки с отмеченными номерами лежали перед ним на столе. Первый шар выкатился из барабана. «Семь!» — объявил выигрышный номер телеведущий. «О!» — чуточку оживился наш герой. «Есть такая цифра!» «Но такое...» Одна угаданная цифра с ним случалась не раз. И поэтому уровень адреналина в его крови пока был в норме. Светлана обернулась ко мне. Ее глаза смеялись. Я улыбнулся ей ответно и показал за стекло Смотри, мол, дальше будет интереснее. Уже выкатился второй шар, и опять нашему герою подфартило. Он счастливо засмеялся и придвинул карточки ближе. «Слушай, мы еще можем что-то выиграть», — сказал он. «А что нам будет за две отгаданные цифры?» — спросила его жена. «Фига с маслом!» Наш герой уже не отрывал взгляда от экрана. Заинтересовался. «Но если мы угадаем еще одну циферку...» Он не успел закончить фразу. Третий, выкатившийся из барабана шар в секунду превратил мечту в реальность. «Есть!» — торжествующе закричал наш счастливчик, воздев руки к потолку. «Холодильник!» — торопливо сказала женщина. — Мы покупаем холодильник. Герой отмахнулся от нее, как от надоевшей мухи. — Да погоди ты! Еще и не хватит. Сколько там за три номера заплатят? Он, не отрывая взгляда от экрана, попытался плеснуть себе в рюмку водки из графинчика, но промахнулся. — Эй, черт! — сказал он, но досады в голосе не угадывалась Слишком уж был поглощен происходящим на экране. — Холодильник! — гнула свое супруга. Четвертый шар упал в лузу. «Холодильник!» — завопил наш герой, вскакивая из-за стола. «Мы выиграли! Усекла! Там не только на холодильник хватит!» «А на что еще?» — оживилась женщина. «Может, платье мне новое купим?» «И платье!» — сказал счастливый супруг. «И новые шнурки на ботинке!» И засмеялся в собственной шутке. Он радовался внезапно свалившейся на него удачи, как ребенок, «Может, мы угадаем все пять номеров?» <соскопы> — с надеждой произнесла женщина. Я видел через стекло, как у ее супруга перехватило дыхание. «Не!» <соскопы> — сказал он после паузы. «Это вряд ли». А у самого горели глаза, и руки, в которых он сжимал счастливый для него билет, дрожали. Он сейчас стоял, возвышаясь над столом, но когда в лузу выкатился пятый шар, рухнул на стул. Хорошо еще, что стул стоял сразу за ним. «Иначе оказался бы на полу». Я видел, что он хотел что-то сказать и не мог. Губы шевелились, но голоса не было. «Победитель сегодняшнего тиража», — сказал телеведущий, — «угадавший все пять номеров, получает...» Никогда в этих розыгрышах сумма выигрыша не называлась сразу, но мы пошли на маленькое несоответствие с общепринятой практикой сознательно, для пущего эффекта. Наш герой, услышав сумму, совершенно изменился в лице. Повернул голову и посмотрел на жену. Слышала ли она? Оказалось, слышала. «Купим квартиру», — быстро сказала она. «Четырехкомнатную, и мою маму к нам заберем». Супруг поспешно кивнул. Он сейчас пребывал в эйфории и был согласен на все. «Еще машину», — продолжила рисовать картину их будущей беспечной жизни женщина. «Жигули», — поддакнул наш герой. К нему постепенно возвращался дар речи. «Ну почему, же Жигули?» — спросилась нисходительно жена. «Иномарку?» Только теперь наш герой, кажется, хотя бы приблизительно осознал, какую уйму денег они сегодня выиграли. «Официант!» — срывающимся голосом закричал он. «Отки! Шампанского! Икры!» Он запнулся, не зная, чего еще заказать, и в образовавшейся вдруг паузе ведущий на телеэкране сказал. У нас сегодня необычный розыгрыш тиража. Розыгрыш сегодня благотворительный. Наш герой обернулся к экрану. У него все еще было счастливо растерянное выражение лица, и он пока не представлял размеров надвигающейся на него катастрофы. А на экране уже показывали президента Ассоциации детских домов и интернатов. «Неспроста сегодня среди членов комиссии находится этот человек», вещал голос ведущего за кадром. Всегда ли мы помним о тех, кому приходится труднее, чем нам? дирекции лотереи принято решение. На лицо нашего героя легла тень тревоги. Не выплачивать выигрыши победителям сегодняшнего розыгрыша. Как стремительно изменилось выражение лица этого бедолаги. А передать все деньги из выигрышного фонда ассоциации детских домов и интернатов. Это была катастрофа. «Мы думаем, что вы, телезрители, полностью с нами согласны», — продолжал ведущий. «А всех, кто угадал выигрышные номера этого тиража, ждут утешительные призы. Вот эти чудесные кастрюли производства Красногорской фабрики металлических изделий». Камера спанорамировала по длинному ряду раскрашенных олиповатыми цветами кастрюль. Наш герой пытался что-то сказать и не мог. Он смотрел на происходящее на экране выпученными глазами. Впервые в жизни я воочию наблюдал состояние человека, в одночасье потерявшего все. Тем временем официант, Дима, принес на подносе заказанное. Там были водка, шампанское икра. Икры наложили целую тарелку. — Пожалуйста, — провозгласил разбитной Дима. — Еще могу предложить отличную царскую ушицу со стерлядью. Устрицы у нас свежайшие. Но глава семейства его не слышал. Он остановившимся взглядом смотрел на икру, которой в тарелке было едва ли не килограмм. Кажется, до него дошло, что он не в состоянии оплатить собственный заказ. «Унесите!» «Точно! Дошло!» «Что?» — сделал вид, что не понял Дима. «Унесите это все!» «Как это унесите?» — проявил упрямство Дима. «Заказано! Водка раскупорена, шампанское раскупорено, икру я не собираюсь забирать!» «Беда никогда не приходит одна. Если уж началось, только держись». «Они не имеют права», — пробормотал глава семейства. «Кто?» — осведомился Дима, обретая агрессивный вид. «Вон те!» — наш герой кивнул в сторону телевизора. «Не имеют», — поддакнула жена. «Давай напишем письмо». «Давай!» — тут же согласился глава семейства. «А кому?» Он выглядел подавленным, но еще готов был сражаться. «Прямо на телевидении. Напишем, что мы не согласны. Кастрюля ихняя нам не нужна. Пусть отдадут выигрыш. Прямо наличными. Пачками, чтобы прям...» «Правильно!» — начал оживать наш герой. «Не имеют права. Совсем обнаклели Не на таких напали!» Дима принес бумагу и ручку. супругой принялись за составление письма. Дима помогал им самым активным образом — Сидевшая рядом со мной Светлана беззвучно смеялась. Съемка, безусловно, удалась. Я поднялся и направился в соседний кабинет. «А икру мы оплачивать будем?» — строго спросил я, входя. Глава семейства вздрогнул и поспешно поднял голову. Посмотрел на меня, потом уже вопросительно на жену, и тут она не выдержала, рассмеялась. Мужчина потрясенно покачал головой. Уже понял, что за икру ему платить не придется, но еще не знал радоваться ему или плакать. Но я все-таки решил подсластить пилюлю и выложил на стол деньги, выплата которых предусматривалась подписанным его женой контрактом. Наш герой засмеялся, уже совершенно счастливо, и придвинул тарелку с икрой к дочерям. «Все нормально!» — объявил он. «Едим!» — жизнь снова заиграла для него всеми красками.